Глава третья. Из дневника Людмилы Земцевой. Третья десятого сорокового. Новости сегодня совершенно потрясающие, как говорит ВГ. В газетах опубликован указ о создании государственных трудовых резервов, постановление Совнаркома о призыве мобилизации молодежи в ремесленное училище, железнодорожное училище и школы фабрично-заводского обучения. И, наконец, постановление Совнаркома об установлении платности обучения в старших классах средних школ и вузах и об изменении порядка назначения стипендий. В школе только об этом и говорят. Плата за обучение теперь в Москве, Ленинграде и республиканских столицах 400 рублей в год в вузах и 200 в школах восьмые, девятые, и 10 классы. В прочих городах Триста и 150, а стипендии будут получать только отличники. Бедный С ходит совсем мрачный. Я его понимаю, ему будет очень трудно. Я спрашивала у Т, на какие средства, собственно, Дежневы живут. Его мама получает элементы на дочь и еще пенсию за погибшего сына, около 300 рублей, 45% его средней месячной зарплаты. При теперешней дороговизне это очень мало, их ведь трое, а «С» своими уроками почти ничего не зарабатывает. Я знаю по себе, мама получает в общей сложности почти две тысячи, и у нас все равно никогда нет свободных денег. Шестое, десятого, сорокового. Вчера вышел приказ номер один Главного управления трудовых резервов о распределении контингентов, призываемых по областям. На нашу область падает пятнадцать тысяч – Семь тысяч человек в ремесленное училище, семьсот в железнодорожные и семь тысяч триста в школы фабрично-заводского обучения. Все гадают, кто попадет в число тех 15 тысячников. Впрочем, призывать будут, кажется, главным образом шести и семи семиклассников. Девочек тоже. Вечером мы с Сергеем и Володей были у Николаевых. Таня начала говорить, что это жестоко, призывать насильно таких детей, не считаясь с их планами на будущее и так далее. В конце концов, Александр Семенович на нее накричал. Я еще никогда не видел его таким возмущенным. Он сказал, что нужно же хоть немного понимать, чем это вызвано. Мы живем сейчас как на вулкане. Оборонной промышленности нужны миллионные кадры специалистов. И вообще это не идет ни в какое сравнение с тем, что переживает сейчас молодежь в Западной Европе. Мне от его слов стало жутко. Я действительно до сих пор просто и не подумала, что эта мера вызвана подготовкой к войне и вообще совершенно не думала о том, что война может захватить и нас. Теперь я понимаю, почему Тэ говорила тогда о перекрестке и что именно она имела в виду. Неужели этот кошмар и в самом деле случится? Вообще все как-то очень грустно. «Тэра сказала по секрету, что Сергей почти рассорился с мамой. Таню особенно мучает, что это в какой-то степени из-за нее. Я ее очень понимаю. Как это печально, что человеческое счастье до сих пор зависит от такого количества внешних факторов. Казалось бы, трудно найти более счастливую пару, чем Т и С, вернее, пару, более подходящую для того, чтобы быть счастливой, а на самом деле у них все время какие-то трудности». Вчера я смотрела на них и вдруг подумала, «Ну что, если и в самом деле будет война? Я просто не представляю себе, что будет с Т, если она расстанется с Сергеем. А ведь это может произойти, так же, как происходит во время войны с миллионами других, любящих друг друга людей. И я тогда почему-то особенно ясно вдруг поняла, что именно при коммунизме, и только при коммунизме, Возможно, полное человеческое счастье. И в самом деле, в наши дни счастье слишком зависит от внешних общественно-политических факторов, таких как война, материальные трудности. Я не считаю этого главным, но ведь и это тоже часто играет большую роль в жизни человека. Наконец, недостаточная сознательность и отсталые взгляды. Пример с мамой С. В условиях коммунистического общества ничего этого не будет. Следовательно, счастье человека будет зависеть только от его личных качеств, так называемого внутреннего фактора. А так как бытие определяет сознание, и изменившиеся к лучшему условия жизни не смогут не изменить к лучшему качеств нормального человека, то, следовательно, в условиях коммунистического общества всякий нормальный человек непременно будет счастлив. Ну вот. написала целый доклад. Нужно будет как-нибудь на комсомольском собрании поставить вопрос о счастье. Интересно, все ли думают об этом так, как я?» 23.10.40 «Присутствовала на одном сборе Таниного отряда. Как это ни странно, у нее действительно явные способности организатора и даже в какой-то степени педагога. Это выше моего понимания, но факт остается фактом». Дело в том, что четвертый А считается трудным классом, и пионерская работа там действительно была невероятно запущена. Собственно, ее вообще не велось. Теперь же, за какой-нибудь месяц, у них даже кривая успеваемости пошла кверху. Класс рук четвертого А прямо в восторге от Т и ее методов. Кстати, об этой самой кривой. График висит на виду у всех в пионерской комнате. Сначала, когда Т повела меня показывать свое гениальное изобретение, я ничего не поняла. Обычная координатная сетка, ось абсцисс разбита на 30 делений, ось ординат на 70. Что же оказалось? Наша мудрая Татьяна изобрела формулу подсчета ежедневного коэффициента коллективной успеваемости. Оценки от очень плохо» да «отлично», Переводятся в цифры по пятибальной системе, суммируются, полученное число делится на количество выставленных в день оценок и результат, он и есть коэффициент коллективной успеваемости, откладывается на графике по оси ординат, а внизу просто дни. Получается кривая, очень наглядно и убедительно. Занимается этим счетоводством староста вместе с выборной комиссией. и весь четвертый А каждый день первым делом мчится в пионерскую комнату посмотреть на график «Поднялась или упала вчера красная линия?». А с первого ноября они собираются вызвать на соревнования параллельный класс и вычерчивать успеваемость на одной диаграмме двумя линиями разного цвета – красный и синий. На первый раз по жребию, а в дальнейшем красный цвет будет присваиваться победителем предыдущего месяца – Действительно, очень просто и увлекательно. Кроме того, она ввела новую систему групповых домашних занятий. До сих пор у нас обычно к группе отстающих прикрепляли одного отличника, и из этого мало что получалось. А «Т» совершенно правильно учла, что в классе, в общем, меньше отстающих, чем хороших учеников. Поэтому она разбила на группы этих последних и в каждую группу сунула одного отстающего. «Вот тебе и Танюшка!» Восьмое, Вот и праздники прошли. Как всегда, грустно. Я раньше думала, что это только в детстве грустишь, когда кончается праздник. Особенно это всегда было заметно после Нового года и школьной елки. На демонстрацию я не пошла. Болит нога, ушиблась, когда делала предпраздничную уборку, обметала паутину... А стремянка оказалась поломанной, и я загремела. Мама достала пропуска на трибуну. Жаль, что со мною не было «Т». Она так хотела посмотреть танки, но должна была идти в колонне со своим отрядом. Парад был, как всегда, красивый. В Москве и Киеве, очевидно, бывает лучше, но тех мне видеть не приходилось. Видела танки. На первом проехала с большим шумом и громом Александр Семенович, Он стоял, высунувшись из башни, и выглядел очень импозантно, в шлеме и громадных черных перчатках с раструбами. Он вообще очень интересный, такое худое волевое лицо и всегда чуть прищуренные глаза. Я, наверное, определенно влюбилась бы в него, будь он моложе или я старше. Во всяком случае, я понимаю, почему при виде военных кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Потом видела и Т, которая очень гордо вышагивала своими длинными ногами во главе второго отряда, под барабан, вот как. Знаменитый график они воспроизвели на большом транспаранте и несли его с собой, этакие хвостунишки. А в общем, конечно, молодцы. С на демонстрации не был. Кстати, о нем. Я догадываюсь, что в семье Удежневых произошло то, что в наше время становится в какой-то степени типичным для многих семей. Дети становятся интеллигентнее своих родителей. Иногда это трудно для обеих сторон. В самом деле, судя по тому, что я знаю через «Т», мама Сергея протестует против их любви именно потому, что не способна отделаться от своих нелепых старых представлений о социальном неравенстве. Разумеется, в ее время действительно трудно было вообразить себе счастливый брак – между сыном рабочего и девушкой из офицерской семьи. Но теперь какая глупость, а она не может этого понять. Она не видит, что С уже сейчас такой же интеллигентный юноша, как, например, сын ответработника Бондаренко, с той единственной разницей, что и Б начитанный и хорошо одетый пошляк, а С — человек в полном смысле слова. Он удивительно изменился за последний год». Еще прошлой осенью я обращала Танина внимание на его язык. Он за каждым словом говорил какую-нибудь грубость или просто злоупотреблял блатным жаргоном, а теперь говорит совершенно нормально, только изредка прорвется вдруг неправильное слово. В общем, нужно сказать, что праздники прошли не очень весело. Мы даже не потанцевали, я из-за своей ноги, а «Т» из-за отсутствия «С». Вчера вечером она пришла ко мне с Ируськой, и мы втроем сидели, как старые девы, пили чай и вспоминали молодость. И пела наши песни, свою коронную «Ой, не свитый мисеченьку, «Стоит гора высокая» и другие. Я даже поплакала. Какой у нее голос! Мы с Те уговариваем ее в консерваторию, она глупо еще колеблется». Я бы с таким голосом и ни минуты не думала бы». 15.11.40 Только что вернулась от Аграновичей. Наконец выбралась их навестить, хотя обещала Алексею Аркадьевичу сделать это сразу по возвращении. Откровенно говоря, мне не особенно хотелось к ним идти. Я боялась, что они окажутся похожими на остальных бахметьевских знакомых. Оказались очень симпатичными людьми. Борис Исакович, режиссер драмтеатра, вот откуда мне была знакома их фамилия. Просто я ее постоянно видела на афишах. Очень культурные люди. Масса книг, главным образом по искусству. Нужно будет привести к ним Т. Ей, наверное, тоже понравится. И обязательно и. Пусть послушают ее голос и хорошенько намылят ей голову. Это просто преступление взрывать такой талант. Вчера немцы подвергли страшной бомбардировке один английский город. Сейчас нет под рукой газеты. Называется что-то вроде «Коунтри». По радио звучало приблизительно так. Налет продолжался 11 часов. По немецким сообщениям, зарево от пожаров видно за 200 километров. Страшно думать обо всем этом. Борис Исакович очень мрачно смотрит на перспективы нашей дружбы с Гитлером. 19.11.40 одиннадцатого сорокового. Бедная Т. потерпела первое серьезное поражение на Пионерском фронте. Боюсь, что очень серьезное. После разрушения этого английского города, оказывается правильное его название, Ковентри, она не нашла ничего лучше, как выпустить со своим отрядом специальный номер стен газеты. Сама написала передовую статью, Новое преступление воздушных убийц Геринга поместило в выпуск старую вырезку о бомбардировке Герники, и вся газета вышла под лозунгом «Привет героической борьбе английского народа по-русски и по-английски». Английский текст написал Глушко. У него новая мания, английский язык, занимается по системе лингофон, выписал себе набор пластинок и целыми днями шипит и бормочет, как одержимый. Газету вывесили утром, и, к несчастью, на целый день не было в школе. Заметь он сразу, все это было бы проще. А так газета провисела с этим лозунгом целый день. Вечером он вернулся и пришел в ужас. Выпуск сняли немедленно, а Т была вызвана к нему в кабинет и получила такой нагоняй, что до сих пор не может опомниться. Конечно, виноваты мы все. Во-первых, этот дурень В... должен был не хвастаться своими английскими познаниями, а сказать те, что такого писать нельзя ни в коем случае. А во-вторых, ни я, ни «С» тоже не обратили никакого внимания, словно затмение какое-то на нас нашло. Господи, как глупо! Хоть бы эта история не вышла из стен школы. Боюсь, что может выйти. Слишком уж долго висел этот злосчастный выпуск на глазах у всех. 27.11.40 Выпал снег. История с английским выпуском, кажется, сошла на нет. Во всяком случае, никаких ощутимых последствий пока не было, и Т. по-прежнему возится со своим отрядом в свободное от занятий и любви время. Удивительно все же, как она ухитряется успевать и с тем, и с другим. Я обычно считала, что она совершенно не умеет организовать свое время. Я сказала об этом маме, она ведь всегда была от Т невысокого мнения. Мама сначала отнеслась к этому скептически, но факты и вещь упрямая. Т и учится хорошо, и с пионерами работает, и еще выкраивает время встречаться с С. Наконец, мама вынуждена была признать, что любовь является иногда неплохим стимулятором, и значит Т просто нашла, как говорится, свое место в жизни и любит по-настоящему. Вот уж действительно, открытие Америки. А в общем, я за Те боюсь. Боюсь, что она еще наделает глупостей. Недавно были с ней у Аграновичей, а там, как назло, оказался один гость, их знакомый из Москвы, тоже еврей, который недавно разговаривал с беженцем из оккупированной Польши. Немцы совершают там страшные зверства над евреями. Он рассказывал такие вещи, что волосы дыбом становятся и просто как-то не веришь. Но Те верит всему, может быть, она к несчастью и права. Когда мы вышли, она сказала мне, «Ты все слышала? Так вот запомни». А мне еще говорят, что я не имею права вести в отряде антифашистскую пропаганду. Я долго объясняла ей особенности, сложившейся в связи с пактом ситуации, но Те, когда речь заходит о фашистах, становится просто невменяемой. Не знаю, чем это все кончится. Видели новый фильм «Музыкальная история» с Лемишевым и Зоей Федоровой. Сюжет ничего особенного, а музыка хорошая.